Урок 4. Концентрация и результат. Я хочу, чтобы вы в первую очередь осознали всю силу мысли. Мысль страха может заставить человека посидеть за одну ночь. Одному преступнику, осужденному на смерть, предложили участвовать в эксперименте и сказали, что если он выживет, он будет свободен. Экспериментаторы хотели узнать, сколько крови может потерять человек и при этом остаться в живых. Кровь должна была истекать через порез на ноге. Порез сделали небольшим, так что кровь почти не выходила. В комнате было темно, и заключенный думал, что звук капель, который он слышит, это кровь из его ноги. На следующее утро его нашли мертвым из-за ментального страха. Эти два примера помогают лучше понять, насколько могущественна мысль. Глубокое осознание силы мысли обладает огромной ценностью. Благодаря ментальной концентрации вы можете стать тем, кем захотите. Мысль поможет вам увеличить свою эффективность и стать сильнее. Вы окружены мыслями самого различного характера. Одни хорошие, другие дурные. Если вы не создаете позитивный ментальный настрой, вы вынуждены принимать многие дурные мысли. Если вы займетесь изучением беспокойства, тревоги, отчаяния и разочарования, которые проистекают от неуправляемых мыслей, вы осознаете, насколько важен ментальный контроль. Ваши мысли делают вас тем, кто вы есть. Если я иду по улице и смотрю на разных людей, мне легко понять, как они живут. Их образ жизни запечатлен в их лицах, подобно тому, как зеркало отражает их физический облик. При виде этих лиц я не могу не думать о том, что большинство из них напрасно растратили свою жизнь. Понимание силы мысли побудит в вас возможности, о которых вы даже не мечтали раньше. Помните, что мысли формируют ваше окружение и ваших друзей. По мере изменения ваших мыслей, окружение и друзья также будут меняться. Разве это не ценный урок, достойный изучения? Хорошие мысли конструктивны, злые разрушительны. Желание поступать правильно несет с собой могущественную силу. Я хочу, чтобы вы до конца осознали важность собственных мыслей. Мысли приходят к вам словно по невидимым проводам и влияют на вас. Если ваши мысли обладают возвышенной природой, вы окажетесь связаны с людьми того же ментального калибра. Вы поможете себе в решении своих проблем. С другой стороны, если ваши мысли обманчивы, вы привлечете к себе людей, склонных к обману, и они попытаются обмануть вас. Если в вашем сознании живут правильные мысли, вы будете наполнять уверенностью людей, с которыми имеете дело. По мере того, как вы приобретаете расположение окружающих, ваша сила и уверенность будут повышаться. Правильные мысли помогут вам сохранить спокойствие даже в самых сложных обстоятельствах. Мысли правды и благоволения установят гармонию между вами и людьми, которые чего-то стоит в этом мире. Такие люди смогут помочь вам, если вы в чем-то будете нуждаться, как нередко бывает со всеми из нас. Сейчас вы ясно видите, почему важно направить мысль в нужную сторону. Для того, чтобы завоевать доверие людей, нужно время. Когда два человека встречаются впервые, у них нет времени для тщательного изучения друг друга. Они принимают друг друга в согласии с тем, что диктует инстинкт, и обычно на инстинкт можно полагаться. Предположим, вы встречаете человека, и в вас закрадывается подозрение. Возможно, вы не можете сказать, в чем проблема, но нечто говорит вам, с ним не стоит иметь дело. Если ты не послушаешься, то потом об этом пожалеешь. Мысли оказывают действие. Обращайтесь со своими мыслями осторожно, потому что мысли, которые у вас есть, сформируют остальные ваши мысли. Духовная сила всегда доступна для ваших мыслей. Если вы достойны, вы привлечете к себе благо жизни, не прилагая значительных усилий. Лучи солнца освещают сады, но если мы сажаем деревья, они закрывают солнечный свет. Невидимые силы готовы помочь вам при условии, что вы не будете создавать им помех своими мыслями. Эти силы работают безмолвно, Вы пожинаете то, что сеете. Внутри вас сосредоточены удивительные силы. Если только их развить, они сделают вас более счастливыми, чем вы можете представить. Большинство людей слишком торопятся и поэтому прогоняют вещи, которые ищут. При помощи концентрации вы можете полностью преобразить свою жизнь, совершить множество дел, не растрачивая на них силы. Внутри себя вы найдете величайший творческий механизм, который только есть на свете. Как говорить с мудростью? Чтобы говорить с мудростью, вы должны хотя бы отчасти овладеть умением сосредоточиться на заданной теме. Речь мешает фокусирующим способностям разума. Она отвлекает наше внимание на внешние вещи, и поэтому ее нельзя сравнить с глубоким безмолвием подсознания, где развиваются глубокие мысли, и безмолвной могущественной силы. Прежде чем вы научитесь говорить с мудростью, научитесь молчать. Человек, который бодрствует и спокоен, поскольку практиковал безмолвие, способен говорить мудро в сложных обстоятельствах. Большинство людей, однако, не знакомы с безмолвием. Им кажется, что уйти в безмолвие легко, но это не так. В состоянии подлинного безмолвия Мы соединяемся с внутренними законами силы с состоянием высокой потенциальности. Мы уходим за пределы звуковых вибраций, на которые настроены наши уши. Если человек желает подняться выше обычного уровня, он должен открыть внутри себя каналы, которые приведут его к абсолютному закону всемогущества. Делайте это настойчиво и разумно, практикуя ментальную концентрацию. Держитесь с мыслью. В молчании я позволяю своему Высшему Я овладеть полным контролем. Я верен Высшему Я. Я верен моим представлениям о том, что правильно. Я осознаю, что жизнь на пределе моих способностей в моих личных интересах. Я нуждаюсь в мудрости, чтобы разумно поступать, как для себя, так и для других. В следующей главе я расскажу вам о таинственном законе, который соединяет воедино Все человечество – силы ментальной близости.